Глава шестая. В углу квартиры вдруг появилась куча красного сладкого картофеля. Дождавшись моего возвращения домой, Дзюдзи поставила на стол маленькую плиту из красной глины, разожгла древесный уголь из плодов лангана, и по крошечной квартирке поплыл аромат жареного сладкого картофеля. Ланган. Имеется в виду уголь, произведенный из древесины плодов лангана, тропического фрукта, схожего с личи. используется как для приготовления пищи, так и в традиционной медицине. Но все то время, что Дзюдзи готовила, она молчала, и казалось, будто этот полный светлой грусти миг пропадает впустую. Такая Дзюдзи беспокоила меня больше прочих. Радуется она или грустит, распознать было проще простого. Но если ее губы смыкались, это и в самом деле было необычно. Точно плитка стоит прямо у нее перед глазами. а она дает картофелю подгореть. К счастью, долго молчать она не умела. Когда Дзюдзи сдерживала себя чересчур долго, лицо ее бледнело. Очень скоро по этой бледности разливался красный румянец, и это ей совсем не нравилось. Прежде она сама говорила, что когда молчит и злится, другие думают, будто она стесняется. Она и правда заговорила. Рассказала, что вернулась к родителям, и, проезжая, Джушань купила сладкого картофеля. Дома никого не было. Папа работает в поле. Мама завяливает чайные листья на фабрике. И когда она закончила с первичным обжариванием и вернулась, уже стемнело. Я знала, что не должна была возвращаться. Мама как увидела меня, так испугалась. «Как? Ты чего вернулась? Что случилось? Я приготовлю тебе лапши, поешь и скорее возвращайся домой». «Вот гадость». Она обращалась со мной, словно с призраком. «Кстати, я бы тоже хотел знать, почему ты вдруг решила вернуться?» Она взглянула на меня, отвернулась и сморгнула. Легла ничком на стол, глаза ее покраснели. «На самом деле, самая гадкая здесь — это я сама». Взяла и спросила, что с ценой на побеге бамбука. Мама, когда услышала, тоже удивилась. Потом вернулся брат. После демобилизации он пошел в наемные работники. А еще рука у него перевязана. Когда я собиралась уходить, он проводил меня до остановки и сказал, «Не переживай, сестра, в следующем месяце я поднимусь уже до мастера, а все деньги от продажи бамбуковых побегов отдам тебе». «Так ты поехала к родителям просить деньги». «Потому что, когда я спрашивала других, все они, как слышали, что хочу занять денег, жаловались на бедность». Это дело давно уже прошло. Равнодушно ответил я. В день свадьбы мы в пятером молча ели блюда, которыми была заставлена половина стола. Как же я тогда нервничал. Еще говорил, с каким усердием стану заботиться о дюдзы. Сейчас же, вспоминая об этом, я испытываю лишь невыносимое смущение. Я слишком на нее давил. Мне не следовало тогда говорить с ней об акциях. Просто в одиночку вынести этого я не мог. Вот и сорвалось с языка. Разве мог я подумать, что мои слова так надолго засядут в ее голове? Должно быть, разочарованное выражение не сходило с моего лица, а дзюдзи его заметила. Вот и взвалила на себя по глупости такую ответственность. Только тогда я осознал, что в последние месяцы совсем мало с ней разговаривал. Все продумывал презентацию или искал дополнительные аргументы. А на самом же деле какая-то нечистая сила пожирала меня все это время. Каждый раз. Когда мы выходили из огромного дома семьи Ло, на меня накатывала тоска. Совсем как когда я следовал на скутере за боссом Мада. Та же необъяснимая, неизбывная печаль. Разумеется, я знал, что это за чувство. Это символы великолепия и власти сбивали меня с толку. Но самое прискорбное, что избавляться от него я не желал. Потому-то эта печаль и привязалась ко мне. Следила за мной постоянно своими бесовскими, призрачными глазами. Напротив, избавиться я хотел от другого человека, а именно от отца, все время меня изводившего. Кое-как я перешагнул через ту трагедию. Хотел было отступить еще дальше, так далеко, чтобы совсем вычеркнуть его из памяти, и никак не ожидал, что иногда мне придется возвращаться к исходной точке. Это ведь такие, как Лои Мин или Босс Мада. Ежечасно заставляли меня вспоминать о собственном ничтожном происхождении. Позади плитки с жареным сладким картофелем стояла ваза с гедихиумом, еванским имбирём. Я съел две зажаренных картофелины, прямо с подгоревшей шкуркой, и мой рот заполнил горький привкус угля. Мы с отцом когда-то соорудили земляную печь в поле у соседей. Он собирал рисовую солому, а я выкладывал комья земли. Когда печь была достроена, мы тут же ее растопили. В комьях земли разгорался огонь. Мы раскалывали их на мелкие кусочки и клали внутрь сладкий картофель томиться в углях. Тогда-то отец смог, наконец, закурить, и мы с ним сели на обочине рисового поля в ожидании. За всю его ограниченную жизнь это воспоминание представляется мне самым прекрасным. То был прохладный вечер в деревне после осеннего сбора урожая. До того, как он опустится на дно глубокого пруда, оставалось не больше полугода. Я не стал рассказывать ей историю о запечённом картофеле, ведь конец у неё был печальный. Конечно, я мог бы попытаться рассказать ей, просто не целиком. Вот было бы славно, если бы у всех историй из жизни оборвали концы. Истории без конца похожи на веселых птичек, зависших в воздухе. Крылья их трепещут, и до скончания веков Они не рухнут вниз. Дзюдзи уже слышала мою историю о супе с клёцками, которую я сварил к празднику Дунджи. Конец этой истории я тоже убрал. Так что в памяти ее остались одни лишь клёцки, валяющиеся на земле. Как же это было весело — собирать их с земли, а затем есть со смехом. Неудивительно, что она поспешила спросить меня, зачем я сперва откусывал половину клёцки. Она не знала ведь, что моя мать сильно болела. Вот почему. Когда она запекала картофель, я заговорил в той же манере. Я сказал, Дзюдзи, мне нравится, когда картофель подгоревший. Если он не подгорит, из него не выйдет настоящего запечённого картофеля. Картофелины должны быть такими же чёрными, как зола в земляной печке. Вот тогда они обретают вкус». В тот день, когда мы, отец и сын, копали земляную печку, оба перепачкались в зале, только белые зубы остались на чумазах лицах. Ты сама подумай, сколько радости приносит такой зажаренный картофель. Совсем не то, что просто его съесть, правда ведь? В этот раз Дзюдзи не стала спрашивать меня: а что было потом? Какую историю из моего прошлого не возьми? Кажется, ни одна не годится, чтобы рассказать ее полностью. Когда мы с отцом уходили с рисового поля уже стемнело, мать как раз ждала нашего возвращения, чтобы мы включили свет. Ну а потом, небо. Залила кромешная тьма, и взглядом не окинешь. Навсегда. Она затопила и мой разум.